Номер 16. Мендель, горох и ген. Зарождение генетики. Монах Августинец Грегор Мендель, живший в середине XIX века, с детства любил огородничать. Заинтересовавшись механизмами скрещивания растений, он много лет экспериментировал в монастырском саду с разными видами гороха и добился замечательных результатов которые в то время не были оценены по достоинству. Классический эксперимент садовода-любителя заключался в скрещивании двух видов гороха – низкорослого и высокорослого. Занимаясь этим первый раз, Мендель ожидал, что потомство будет среднего роста. Это казалось логичным. Но в первом поколении гибридов все растения были высокими. Это озадачило исследователя и он продолжил эксперимент, скрестив первое поколение между собой. Результат снова оказался неожиданным. Три четверти растений были низкими, четверть — высокими, и ни одного среднего. После многих лет опытов и наблюдений Мендель пришел к революционному выводу. В природе есть единица наследственности. Сегодня мы называем ее геном. Но тогда этого термина, естественно, не было. Мендель понял, что организм для каждого признака получает гены от обоих родителей. При этом доминирует тот ген, который сильнее, а более слабый ген проявляется в последующих поколениях. Например, ген высокорослости у гороха оказался доминирующим. Он подавил ген низкорослости в первом поколении. Но в последующих поколениях Низкий рост все же проявился. Данное открытие позволило Менделю объяснить непонятные в то время вещи. Почему некоторые болезни передаются не детям, а внукам? Почему у кореглазых родителей может родиться голубоглазый ребенок? И тому подобное. Чаще всего передается по наследству характер, реже – ум, и чрезвычайно редко – талант. Илья Шевелев